Методические указания при массаже верхних конечностей. Первое. До массажа максимально расслабить мышцы больного. Второе. При массаже отдельных областей проводить подготовительный массаж всей руки. Третье. Кисть и предплечье Отдельно не массировать. При массаже предплечья надо воздействовать и на кисть. Четвертое. При массаже плеча массировать весь плечевой пояс. Пятое. При массировании мышц плеча не воздействовать на внутреннюю борозду двуглавой мышцы. Шестое. При травмах начинать массаж с вышележащей области или с подготовительного массажа всей конечности. Седьмое. Продолжительность процедуры зависит от цели массажа и может быть 3-10 минут при массаже отдельных областей и 12-15 минут при массаже всей конечности.